Глава 22. Заключение. Собрание в нити закончилось далеко за полночь. Расходились, обнимались на прощание, договаривали на ходу. Обрывки разговоров повисали в воздухе. Сократия, Слышали о таком когда-нибудь?» — гудел Стрельбицкий, толпе окруживших его сотрудников из под земли. Это когда из-за недостатка земельных ресурсов власть сосредотачивается на деятельности, связанной с морской торговлей, прибрежной экономикой и судоходством. Так вот, антипод ее телурократия. А это что за зверь? Господи, просидели под землёй, вообще ничего не знают, — встрял Дюжин, на секунду оторвавшись от Анны. Они в обнимку сбегали по ступеням, обсуждая, куда дальше направиться. «Это когда материковое пространство контролируется ядром государства, и вокруг этой территории происходит наращивание земель», — продолжал гудеть Стрельбицкий. «Что им теперь, не объяснять ничего?» — Лукова посмотрел на Дюжина. «Да они придут домой и посмотрят в интер...» М «Простите, в словаре. Словарь откроют и сами все про твою телурократию прочтут». «Ай, ну тебя!» — махнул рукой Стрельбицкий. — Давай до завтра, увидимся в Останкино. — Во второй половине я с утра начну нитовские дела разгребать, а то там кое-кто столько навратил. Дюжин кивнул головой в сторону. По пустынной, мокрой после дождя брусчатке улицы, усеянной желтыми, отражающими теплый свет фонарей кленовыми листьями, уходила в темноту стройная женская фигурка. Каблуки-шпильки, длинный старомодный плащ с широким поясом, поднятый воротник. Волосы на ходу собирает в конский хвост. «Да. Тебе теперь с Жанкой долго придется разбираться. Держи ухо востро. Она баба-то непростая. Хуже всего, что в возрасте. Умная зараза. Чёрт знает, что завтра придумает». Стрельбицкий поёжился, поправил шарф и решительно направился к машине. Чуть подаль, у самых ступеней Нита, стояли и, не отрываясь, смотрели друг на друга Ксения и Алексей. «Ты куда сейчас?» — мягко и осторожно спросила Ксения. «Не знаю. С тех пор, как прилетел с Марса, ни разу не был дома в своей квартире. Даже не знаю. Оставлял ключи у соседа. Жив ли он? А ты куда? В лабораторию?» «Нет. Хочу домой. С тех пор, как мы разбежались, ты улетел на Марс. Я не любила бывать дома. У меня в лаборатории чудный диванчик». «К у диванчик. Поедем домой». К нам домой. А как же... Как же Анна? Для меня Анна осталась там, на Марсе. Навсегда? Странный вопрос для врача. Алексей улыбнулся. Знаешь, с некоторых пор я перестал жить в прошлом и будущем. Живу настоящим, здесь и сейчас. В настоящем у меня есть только ты. Плюс возможность не просто помочь тебе с Институтом Человеческих Ресурсов, но сделать это легальным, полезным для нынешних землян делом. Ты правду возьмешься? Я так надеюсь на твою помощь. Ты же прекрасный пиарщик, умеешь обращаться с людьми, знаешь, как найти подход. Через две недели первые люди из бракамер выйдут на свет. Боже, их нужно адаптировать, устроить. Никто не сделает лучше, чем ты договориться с Большим Советом, оформить множество документов, обсудить их правовое обеспечение на Земле. Скажи мне только одно. Ты по-прежнему общаешься с шефом? У тебя есть такая возможность? Я не знаю. Все говорят о мусорной завесе, якобы через нее не пробивается никакая связь. Но я даже не пробовал. Без того в лаборатории полно дел. — Похоже, благодаря тебе у меня тоже забот прибавится. Ты рад? Обнявшись, они, не торопясь, пошли к метро. «Ревнуешь — Ревнуешь? — спросил дюжин Анну, небрежно бросивший взгляд в сторону Алексея и Ксении. — Нет, я знала, что так будет. — Поэтому связалась со мной? — Нет, — она усмехнулась, — потому что связалась с тобой. Но я бы... На твоем месте особенно не радовалась. «Почему?» «Ты по-прежнему не в моем вкусе», — сказала Анна, влюбленно глядя прямо на него. Он расхохотался. «Я предпочитаю верить твоим глазам». Джоан подходила к дому. У подъезда маячила мужская фигура. «Не по мою ли душу?» — с каким-то неожиданным облегчением подумала Джоан. Сейчас припроводят, как там раньше говорили, в места не столь отдаленные. Славно. Хоть отдохну. «Вы не меня ждёте?» «Как вы догадались?» — мужчина обернулся к Джоан. «Ваша фигура мне показалась знакомой. Лет десять назад мы вместе работали в нити. Вы программист?» «Ну и память у вас. Да, меня зовут Андрей. После войны я работал в подземных лабиринтах, главный программист». Были на общем собрании, добрались быстрее меня. Я до сих пор передвигаюсь по Москве на скутере. Мальчишка очень любил. Быстро, удобно, безопасно. Особенно теперь на улицах мало народу. К тому же после рабочего дня под землей глупо спускаться в метро. Да, наверное. О чем вы хотели со мной поговорить? Работать с техникой легко. Она может сломаться, может устареть, но она не предаст, не переменит своего решения. Я привык общаться с людьми так же, как с машинами, честно, открыто. Сломалось, починю, обещал, выполню. От людей жду того же. Я очень устал, можно короче? Вполне. Простите, я запутался, не знаю, кому верить, кого слушать и чьи требования выполнять. Да позавчерашнего дня идеально работал аппарат, на который приходили указания для моих действий. Теперь он молчит. Связь с Марсом, по всей видимости, оборвана надолго, если не навсегда. Какое было последнее указание? Код из десяти цифр. Его нужно было переслать по адресу, что я и сделал. А код подключения программы, идущих на Троицк, я не знал. То есть я инициировал весь этот кошмар в Троицке. Не берите на себя слишком много, не вы. Это последнее сообщение? Нет. Пришло еще одно, самое последнее. Странное, похожее на шифр. Вот цифры, буквы. Я не знаю, что они значат, подозреваю, знаете вы. Джон развернула бумагу, цифры вперемешку с заглавными буквами. Сразу узнала шифр, принятый на Марсе для передачи самой важной секретной информации среди членов Абсолютного Совета. «Да, вы обратились по адресу. Никто, кроме меня, не прочтет это послание в течение ближайших лет десяти точно. Что теперь будет с лабиринтами, с нами?» с Институтом Человеческих Ресурсов. Вы же были на собрании, слышали. Адаптируют ваши подземелья к земным условиям и на благо Земли. Что касается Института, не знаю. Скорее всего, исследования и эксперименты продолжатся, но там без вас и без меня управятся. Вы считаете, нас отстранят от работы? Земляне не настолько глупы, чтобы после такой встряски не использовать открывшиеся возможности. В том числе и нас с вами. Слушайте, я замерзла. — Хотите говорить дальше? Давайте поднимемся ко мне. По крайней мере, выпьем чаю и познакомимся ближе. Мне кажется, нам скоро придется работать вместе. Они поднялись на лифте. Джоанна открыла дверь. — Проходите на кухню, ставьте чайник, я переоденусь, если найду свитер потеплее, да и вам поищу плед. — Вы, оказывается, добры? — Ничего подобного. Замерзший человек хуже соображает, думает только о том, как согреться. А я, предпочитаю говорить коротко, И по существу пока Андрей ставил чайник, Джоан ушла в комнату. Прикрыв дверь, села к столу, включила настольную лампу, развернула бумагу с шифром, закрыла глаза, припоминая. Прочитала, шевеля губами. Джуан, девочка моя дорогая, ты моя единственная любовь на всю жизнь. Никто, ничто, меня не остановит. Мы должны быть вместе. Я тебя найду. Я сделаю невозможное, чтобы быть с тобой. Береги себя. «Дождись! Обязательно дождись, Фридрих!» Джоан усмехнулась и порвала шифр. Полел сильный дождь, потом разъяснилось. Они не сговаривались. Они были далеко друг от друга. Но в одно и то же время Андрей и Джоан отдернули занавеску с окна маленькой кухни. Алексей и Ксения вышли на балкон огромной опустевший и обветшавший после их развода квартиры. Анна и Дюжин распахнули створки окна уютной, заставленной книгами Гостиной в доме на Тверской. Стояли и смотрели в темное небо. Как по-прежнему притягательно светится Марс! сказали почти одновременно Анна, Ксения и Джоан. Дюжин крепче прижал Анну к себе. Алексей иронично вздернул бровь. Андрей робко взглянул на Джоан. В небе громыхнуло, сверкнула молния, и опять наползли тучи. Марс перестал быть виден. Люди на Земле спали. Они не знали, что космический мусор начинает замыкать над Землей плотное кольцо, становится непроницаемой преградой для яркого солнечного света и межпланетных кораблей. Природа Земли долго не выдержит без открытого солнца. Вскоре, неизбежно наступит глобальная экологическая катастрофа. Исправить ситуацию может Марс, там есть высокие технологии для решения проблемы, но, пробив завесу мусора, марсиане вновь приблизятся к своей главной цели. Разве может Земля допустить это? Предатели и герои оказались в одной связке. Преодолев мусорную преграду, они снова устремятся к победе, каждый к своей. Неизбежные противоречия, вечное движение и развитие Но ставить цель — значит идти вперед. Время рассудит, время покажет. Наступала новая эпоха раздумий, решений, борьбы и компромиссов. Обо всем этом люди узнают потом. Сейчас они просто спят. За окном ночь и моросит обычный осенний дождь. Кончилось лето. Кончилась эпоха возрождения, просвещения и благоденствия. Только избранные слышат, как новая эпоха тихо ступает по земле, без оружия, без цифрового сигнала, без угрозы порабощения и насилия, без названия, но с ясной целью. Теперь у живущих на земле есть лишь семь месяцев, чтобы расчистить дорогу к солнцу. Семь месяцев до весны, чтобы выжить и жить дальше. Книгу читал Александр Шаронов.